Глава 10 Десять мужчин работали три дня, прежде чем натаскали достаточное количество руды, перевезя ее на небольшой остров неподалеку от лагеря. Там в это время еще несколько человек занималось выжиганием древесного угля. Кучей рубленых дров прикрыли дерном и глиной и зажгли. Доступ воздуха был затруднен, но все равно... Познания современных землян в этом вопросе были примитивны. Большая часть сырья попросту сгорела, получившийся уголь Олегу не нравился. Слишком непрочный, мелкий, а то и расползающийся в труху. Для улучшения его качества необходимо было тщательно подбирать породу исходных деревьев. Он где-то слышал, что лучше всего подходит береза. Но она здесь не встречалась. Пришлось довольствоваться тем, что есть. Хорошую глину также пришлось доставлять с правого берега. К счастью, таскать пришлось недалеко. Олег три дня почти не спал, подгоняя рабочих. Металл их маленькому поселку был необходим срочно. Кузнецы уже перевели все свои запасы, а выменять в поселке больше ничего не удавалось. Там отказывались отдать хоть кусочек жести. Кругов сильно жалел, что так неразумно в первое время раздал направо и налево куски автобуса. Особенно сильно он был обижен на островитян. Хитрый Алекс смол, смог выдурить у мэра несколько рессор. В этот момент руководитель сам не задумывался об их ценности. Благодаря этому факту Олег теперь обзавелся отличным тонким мечом из крепкой стали. Хоть и мелочь, а приятно. Качество его было намного выше – чем у трофейных изделий. Правда, топор, захваченный Олегом в стычке с дикарями, оказался с подвохом. Он оставлял зарубки даже на рессорной стали. Судя по всему, это был какой-то необычный сплав. Без точного анализа установить его состав невозможно. Но ясно было одно, к стандартной оловянной бронзе он не имеет ни малейшего отношения. Горн соорудили достаточно высоким, Олег хотел получить высокоуглеродистую сталь. Некоторое ее количество вместе с неизбежным чугуном можно будет пережечь до более ковкого, мягкого железа. Оно тоже необходимо в хозяйстве. Кузнецы просили сделать хорошую наковальню. Но на первый раз Олег не рискнул связываться с чугунным литьем. Да еще и проводя его прямо из исходной рудной массы. Он все же был геологом, а не металлургом. Представления о процессе имел довольно смутные. С первой плавкой возились два дня. Вначале не получалось разжечь огонь, пришлось передувать, продув, насыпать на затравку отборного угля. Процесс пошел, но тут нарисовалась новая напасть. Меха, расположенные слишком близко, начали сильно нагреваться. Пришлось смачивать водой, что было нежелательно. Их изготовили из сыромятных шкур. Дубильных веществ у островитян пока не было. Хотя они уже разыскали деревья с очень горькой корой. Очищенную кожу попросту несколько дней выдерживали во влажной земле. Потом немного полоскали и подсушивали в тени. Меха из такого материала долго не протянут. Но деваться было некуда. Олег остановил процесс поздним вечером второго дня. Осмотреть полученный результат было затруднительно. Нутро примитивного, неудачно сделанного горна раскалено, остывать он будет долго. Нескольких помощников он отпустил в лагерь, на единственной лодке. Стройкой тройкой парней остался ночевать на островке, не желая бросать печь без присмотра. Вряд ли, конечно, ее кто-то украдет, но он потратил на эту работу очень много времени – И ему не терпелось взглянуть на долгожданный результат. На ночь, как обычно, выставили часового. До большого острова далеко тамошний дозорный может не заметить опасности и не успеет предупредить. Ему и так трудновато. Ночи пошли безлунные, при свете звезд мало что можно рассмотреть. Олег проснулся от крика по духам. Тревога! Вскочив он, очумело захлопал глазами, уставился на взволнованного часового. «Что? Что случилось?» Взволнованный парень протянул руку куда-то в сторону, захлебываясь, произнес. «В лагере! Там что-то происходит!» Только тут Олег расслышал далекие тревожные удары по металлу. Мгновенно стряхнув с себя сонливость, он приказал проснувшимся мужчинам. «Одеться и вооружиться!» – повернувшись к часовому, добавил «тащи лодку к берегу!» «Но она еще не доделана и весел нет!» «Ничего, доплыть можно!» Помимо металлургического производства, на этом же островке размещалась примитивная верфь. На правом берегу заготовили несколько толстых древесных стволов, отбуксировали их сюда. Дальше не выдумали ничего нового, поступили с ними по рецепту людоедов, делая долбленки методом выжигания. Правда, работали очень аккуратно. Первая лодка вышла остроносая, с тонкими стенками, весьма ходкая, намного превосходящая грубые изделия дикарей. Вторая была недоделана, корпус уже, в общем-то, был готов, оставалось лишь закончить его начисто и подтесать внутри. Но при желании плавать на этой посуде не уже можно. Все металлурги были хорошо вооружены, оставалось только собраться, но на это много времени не ушло. Пачкаясь в саже и угле, они помогли часовому спустить лодку в воду. Весел не было, но глубины в пределах островной гряды небольшие, плыли с помощью шестов, поспешно выдранных из шалаша. Удары гонга к тому времени стихли, но по воде отчетливо доносились крики, а над кромкой леса, закрывающего лагерь, Разгоралась зарево. Огибать остров не стали. Это слишком долго. Высадились в заливе, где был спрятан корабль. Напрямик ломиться не стали. Ночь безлунная. В зарослях потеряешь больше времени, проще обойти их по берегу. Чем ближе они подбегали к поселку, тем сильнее становился шум и крики. Отчетливо слышался нечеловеческий рык. Несмотря на тяжесть кольчуги, Олег побил все рекорды, обогнав остальных металлургов, хоть на тех было поменьше железа. Выскочив на пляж перед лагерем, он в один миг оценил обстановку, сразу опознал старых врагов. На лагерь напали людоеды, причем их было немало. Олег сходу оценил количество агрессоров, понял, противников не меньше трех десятков. Временная изгородь, окружавшая поселок, надолго их не остановила. Они посшибали тонкие колья, свалили попереченные и бой теперь шел по всей территории лагеря. Один шалаш ярко пылал, огонь уже перекидывался на соседний навес, подбираясь к обеденным столам. Все это Олег рассмотрел на ходу. Он, не снижая скорости, выхватил меч, ринулся в гущу схватки. В этом месте был центр обороны защитников лагеря. Вокруг Добрыни собралось около двух десятков мужчин. Они достаточно грамотно теснили дикарей ударами копий. Те ледоеды, что прорывались к жидкому строю, падали под топорами и мечами. Из темноты летели стрелы, при свете пожара находя знатную добычу. Но и враги не оставались в накладе, швыряли, боло и, как с удивлением отметил Олег, короткие дротики – Подобного оружия до этого у них не наблюдалось. Он понял, что выскочил за спинами людоедов и теперь мчался на них со стороны оставленных лодок. Отсюда они нападения не ждали. Ему удалось застигнуть их врасплох. Олег на сто процентов использовал фактор внезапности. Подбежав к врагу, раскручивающему боло, он рассек ему шею, едва не снеся голову. Второму вскрыл бок, рванув глубоко ушедшее лезвие вверх. Третий начал разворачиваться, но сделать ничего не успел. Меч вонзился ему под мышку, пробив тело до позвоночника. После этого на Олега бросились сразу трое. Отступать ему было некуда. Позади вода, в кольчуге не уплыть, а на мелководье его быстро догонят и прикончат. Но парень и не подумал отступать, ведь враги ожидали именно этого. «Хочешь победить? Действуй наперекор противнику». Олег так и сделал, бросился вперед. Бог задел кончик кремниевого меча, но особого ущерба не причинил, а вот людоед горько пожалел о своем рвении. Острое лезвие из рессорной стали отсекло ему руку возле локтя. Второго парень угостил ногой в пах, но добить не успел. Последний из оставшихся людоедов довольно ловко сделал ему подсечку древком копья. Олег упал, потеряв при этом меч, но искать его не стал. В этой позиции он сильно уязвим. Хороший удар по телу или незащищенной голове мгновенно выведет его из игры. Выхватив из-за пояса свой верный бронзовый топор, махнул назад, желая испугать противника, и с удивлением почувствовал, что лезвие нашло себе добычу. Скорее всего, это была чья-то нога. Рванув вперед, он перекатился через плечо, избежав удара копья. Оно лишь скользнуло по спине, не пробив кольчугу. Увидев перед собой пару волосатых кривых ног, ударил обухом топора по пальцам, будто гвоздь забивая. Дикарь, уже заносящий дубину, тут же потерял к прыткому землянину всякий интерес и спустил такой рев, что наверняка бы заглушил реактивный лайнер на взлете. Олег уже начал приподниматься, Как вдруг огромная лапа крепко ухватила его за плечо и рванула вверх. Ощущение было такое, будто подцепило башенным краном. Сопротивляться такой силе невозможно. Через миг почувствовав, что его поставив на ноги освободили, он с недоумением оглянулся. За спиной стояла исполинская фигура, замахивающаяся тонким бревном. Олег было дернулся но тут же понял, что это удур. Великан смел своим громадным оружием ближайшего людоеда, хрипло взревел, бросился на следующего. В спину ему ударил дротик, но костяной наконечник не смог пробить его естественную защиту. Развернувшись, Олег от души врезал топором в морду раненого людоеда, увидел, что враги поспешно отступают к лодкам. Взмахнув оружием, он заорал так, что едва не порвал голосовые связки ⁇ Бей! Не давайте ему уйти! ⁇ Предложение понравилось. Крик подхватили. Никто так, ничто так не воодушевляет сражающихся, как вид удирающих врагов. Людоедов все еще оставалось достаточно много, но подставив спины, они здорово снизили свои боевые возможности. Люди бросали в них свои копья, догоняли отстающих, рубя на куски. До берега добралось меньше десятка. На мелководье разгорелся последний, очень короткий бой. Врагов попросту смели. Только двое помчались вдоль берега, уже не надеясь добраться до лодок. Но за ними бросилась целая толпа. Олег не стал бежать в ту сторону. Он поспешил назад в поселок, опасаясь, что там могли остаться недобитые людоеды. Почти все мужчины сейчас на берегу. Даже парочка врагов может нанести немалый урон, вырезая женщин и детей. Прикончив по пути из раненого дикаря, он пробежал через весь лагерь, направляясь к хижине, где жила Аня со Светой и еще парой девушек. В первую очередь ему хотелось убедиться, что с ней все в порядке. Увидев, что плетеная дверь распахнута настежь, Он почувствовал, как тревожно сжалось сердце. Это еще не означало ничего плохого, но в душу лезли нехорошие предчувствия. Встав на пороге, он попытался разглядеть, что творится в темноте помещения, но ничего не успел увидеть. Страшный удар в живот согнул его вдвое. Попятившись назад, он не удержался на ногах, упал на пятую точку, даже не почувствовав, что ушиб копчика об землю. Боль была такая, что в глазах показались слезы. Топор выпал из рук, ладони обхватили поврежденное место, пальцы уткнулись в тонкое древко. Опустив голову, он сквозь туман различил пластиковое оперение, поняв, что это значит, произнес «Ань, это я!» С губ сорвался еле слышный шепот. Ощущение было такое, будто из легких ушел весь воздух. Но девушка каким-то образом услышала или попросту осознала свою ошибку. Вскрикнув, она выскочила из хижины, бросила лук, упала перед Олегом на колени, заревела с такой тоскливой безнадежностью, что он внезапно почувствовал облегчение и смог сделать первый вдох.